Кира Стрельникова, агентство «Острый нюх» по следам преступлений, пролог, 14 лет назад до начала событий, Питер, стоял погожий ноябрьский вечер, удивительно ясный для этого времени года в Питере. Чистое, глубокое небо, расцвеченное плавно переходящими друг в друга, охристыми, золотистыми, бледно-розовыми и голубыми тонами, не портил ни единый рощерк облачка. Воздух, казалось, звенел от свежести и вкусно пах осенними листьями, водой и едва уловимым ароматом первого снега, до которого оставалось всего ничего. Какая-то пара-тройка недель. Травница в пятом поколении Варвара Андреевна неторопливо возвращалась с мужем, ведьмаком Степаном Петровичем, из Мариинского театра. Сегодня там давали классику «Лебединое озеро». И пожилая пара неизменно именно в этот день ходила на балет, на котором они когда-то познакомились почти полвека назад. Дети давно выросли и разъехались, кто в Москву, кто дальше, на юг, где потеплее. Внуков привозили на летние каникулы. И Варвара Андреевна со Степаном Петровичем наслаждались друг другом. Выглядели оба, дай бог, на 30 с хвостиком. Внутренняя сила и дар позволяли им жить гораздо дольше, чем обычным людям, ну и сохранять подтянутую внешность, которой могли позавидовать соседи-пенсионеры. «Варенька, а не сходить ли нам завтра в филармонию?» степенно предложил Степан Петрович, с улыбкой глянув на супругу. «У тебя нет никаких дел». «Можно», — кивнула Варвара Андреевна и прижалась к мужу, подарив ответную улыбку. «Завтра у меня как раз выходной, а днем можем поехать в Пушкин, там сейчас красиво и народу поменьше, чем в выходные», — добавила она. Пара перешла Крюка в канал и пошла дальше по улице Союза Печатников. До их дома, находившегося на тихой мастерской улице, пешком, не торопясь, было идти минут десять. Варвара и Степан наслаждались хрустальным воздухом, небом, городом и прогулкой, иногда неспешно обсуждая какие-то повседневные дела. Дойдя до мастерской, они свернули и зашли во дворы, добираясь до своего подъезда. Однако, проходя мимо одного из них, Варвара вдруг резко остановилась. Ей послышался какой-то звук, тихий скулёж. «Что такое?» Степан тоже замер, покосившись на супругу. «Здесь кто-то есть», — задумчиво проговорила Варвара и подошла к дальнему темному углу за полукруглым эркером. «Ну-ка, кто там у нас?» Ласковым голосом произнесла травница и чуть присела, вглядываясь в густую тень. На Питер уже опустился ранний синий вечер, а здесь, во дворе, фонарь горел только один и в противоположном углу. На нее глянули два черных глаза на острой мордочке, и Варвара всплеснула руками, разглядев, наконец, кто там прятался. Маленький комочек шерсти, неимоверно грязный, непонятного цвета, с поникшими ушками дрожал крупной дрожью, переступая с лапки на лапку. «Ох ты ж маленькая!» тихо воскликнула травница и осторожно протянула ладонь. «Бедняжка, ты откуда здесь?» Животное отпрянуло, пытаясь вжаться в стенку. Но Варвара терпеливо ждала, не убирая руку. Степан присел рядом и покачал головой, усмотрев существо. Потом прищурился, его взгляд стал острым, и ведьмак удивленно поднял брови. Варя, да это оборотница, в полголоса произнес он. Только кто не разберу, она очень напугана, устала и изранена. Вижу, Варвара жалостливо вздохнула. У нее все лапки в крови. Милая, иди ко мне! Снова ласково позвала на животное. «Мы не сделаем тебе плохо, девочка». Оборотница совсем по-человечески вздохнула, тихо тявкнула и осторожно потянулась носом к пальцам травницы. Варвара дала ей обнюхать руку, потом придвинулась еще ближе и прикоснулась к мордочке животного, тоже грязной и кое-где в засохшей крови. Существо дернулось, задрожав сильнее, но не отпрянуло, а спустя мгновение довольно чувствительно тяпнуло за палец. Варвара ойкнула и отдёрнула руку, потом улыбнулась и погрозила сжавшемуся зверьку пальцем. «Голодная малышка!» — сочувственно прокомментировал Степан и, в свою очередь, решительно потянулся к животному. «Иди-ка сюда, домой пойдем. И столько уверенности было в его голосе, что оборотница, нервно облизнувшись, все же шагнула на подгибающихся лапках к нему, и стало видно, какая она худая, ребра торчали под шкурой. Степан аккуратно подхватил зверя, закутал в куртку, совершенно не обратив внимания на грязь, и они с Варварой поспешили домой. Там, отмыв найденуша, обнаружили, что она снежно-белый песец, действительно девочка, и Варвара, увидев израненные до крови подушечки, тут же начала хлопотать с отварами и мазями. Малышка, видимо, утомленная и уставшая, послушно позволила перевязать себя, только вздыхала иногда. Степан одновременно кормил ее с ложечки куриным бульоном, очень кстати оказавшимся в холодильнике. Судя по худобе, есть песцу следовало осторожно, чтобы желудок выдержал. «Кто же ты такая маленькая?» — бормотала Варвара, ловко перебинтовывая лапки животного. «До утра потерпишь с оборотом, чтобы лекарства подействовали». Она вопросительно глянула в черные глаза песца. Оборотница же совершенно неожиданно икнула, хвостик вяло махнул из стороны в сторону, и девочка зевнула, показав свернутый колечком розовый язык. Степан отставил миску с бульоном, потрепал разомлевшего песца между ушами и добродушно усмехнулся. Пойдем спать, проговорил он, легко подхватив зверька. Очнешься, расскажешь, что с тобой приключилось. Ведьмак отнёс задремавшего найденыша в гостевую комнату, уложил на разложенный диван и заботливо прикрыл одеялом. Вдруг девочка проснётся и ночью решит обернуться. Халат здесь. Степан указал на стул, где аккуратно висела одежда Варвары. Больше ват, но пока больше ничего нет. Спокойной ночи, малышка. Тише, добавил он и аккуратно прикрыл дверь. Зверек свернулся клубочком, сунув нос в пушистый хвост, и моментально уснул, умиротворенно засопев. Тепло, сухо и в безопасности, и лапки не болят. Хорошо.